Мистер Век запнулся и в растерянности уставился на книгу. Дело грозило для него полным крахом. Но недаром Век был мошенником. Его внезапно осенила блестящая мысль. В чем разница, спрашиваете вы? Ну да. Так вы ставите меня в затруднительное положение, мистер Баффин. Достаточно будет сказать, что разговор нам лучше отложить... Для другого раза, когда миссис Бофин не будет украшать с собой наше общество. А в присутствии миссис Бофин, нам лучше этот предмет оставить. Таким образом, мистер Век весьма галантно вывернулся из положения и не только вывернулся, но и перенес всю невыгоду положения на Бофина. который почувствовал, что провинился не на шутку. Итак, это первая книга «Упадок и разрушение Римской империи». Век сухо и непреклонно вступил в отправление своих обязанностей. Он шел на проломы, не разбирая дороги Какое бы препятствие ему не встретилось Брал приступом трудные термины И биографические, и географические Несколько задержался перед Адрианом, Трояном и Антонинами Споткнулся на Полибии Он произносил «Полибий» так, что мистер Боффин принял Этого древнегреческого историка за римскую деву А миссис Бофин обвинила именно его во всем том, из-за чего разговор отложили до другого раза. Далее век был выбит из седла Титом Антонином Пием, снова взобрался и галопировал с августом и, наконец, одержал победу вместе с комадом, который, как решил мистер Бофин, судя по имени, был англичанином. но вел себя недостойно своего английского происхождения и окончательно опозорил свое имя, правя римским народом. Смертью этого персонажа мистер Век и закончил свое первое чтение. Мистер Век, который читал механически, нисколько не задумываясь над текстом, вышел из борьбы свежим и бодрым. Но мистер Бофин Который вскоре отложил недокуренную трубку и уже до самого конца сидел, сосредоточившись взглядом и мыслями на чудовищных преступлениях римлян, пострадал настолько серьезно, что у него едва хватило сил пожелать своему литературному другу спокойной ночи. Он с трудом выговорил: Да завтра, мистер Вэг! Комот! Вздохнул мистер Боффин, запирая за вегом ворота и глядя на луну. Комод семьсот тридцать пять раз выступал в зверинце, и все в одной роли. Ума помрачение. Да мало того, еще целую сотню львов выпустили на него сразу в том же зверинце. Мало того... Этот же Комод побивает всю сотню одним махом. Мало того, там еще этот э, Каракатица, вот уж по шерсти и кличка, за семь месяцев сожрал еды на 6 миллионов, считая на английские деньги. Хорошо могу читать, но ей-богу, «Даже такому старому хрычу, как я, страшно все это слушать. Пускай они там своего комода удушили, но нам-то от этого не легче». «Не думал я нынче утром, что в книжках бывает такое». «Но да уж делать нечего. Придется терпеть». «Раз взялся за дело...»